Я расскажу, что там произошло. Было так. Парашютно-десантную дивизию генерала Волкова выбросили в тыл эстонской дивизии СС. Имелось в виду, что ее зажмут в тиски с двух сторон и уничтожат. Но Рэбоне успел отступить. Он, как говорили тогда, драпанул гораздо быстрее и дальше, чем этого ждали. Дивизия генерала Волкова заняла позиции на и целые сутки сдерживала натиск Красной Армии. Да, господин Пастухов, так и было. И это был не единственный случай в ходе войны. Чаще советская артиллерия била по своим, но бывали и столкновения между своими, особенно на флангах. Так получилось и здесь. Непогода, плохая связь, режим радиомолчания, все сошлось. Бой был очень жестокий и кровопролитный. Только через сутки выяснилось что десантники сдерживали натиск своих. Поэтому и застрелился генерал Волков. И поэтому Альфонс Рэбоне отказался принять рыцарский крест с дубовыми листьями. Он не считал возможным получать незаслуженную награду. В сущности, проявил порядочность. Мы привыкли считать порядочность частью морали. Как видите, это не так. Есть еще аргументы? Есть. Чтобы штандартенфюрер СС согласился работать на советскую разведку, наши должны были на чем-то очень сильно его зацепить. Его подписка о сотрудничестве, даже если она сохранилась, такой зацепкой быть не могла. О ней он наверняка сообщил немцам, да и английской контрразведке тоже, когда давал согласие возглавить разведшколу». «Это хороший вопрос», — кивнул кепс «Да» советской госбезопасности, нужен был очень сильный рычаг давления. И он был. Я думаю, что это была его дочь. Да, господин Пастухов, дочь Альфонса Рэббоне и его возлюбленной Агнии. Ей было месяца три, когда Агнию увезли. Мой чекист рассказывал, что у них был приказ увезти только Агнию, о дочери речи не было. То ли не знали о ней, то ли забыли сказать... Вероятно, Агния успела сунуть дочь родным. Это естественно, потому что агенты НКВД явились в дом под видом немецкой зондеркоманды. Я пытался ее найти, но мне это не удалось. Я решил, что она погибла, потому что всю семью Агнии немцы истребили в концлагерях вместе с остальными таллингскими евреями. Парадокс, что занимался этим Альфонс Реббане. По долгу службы Получается, что и понятие «долг» никак не связано с понятием «мораль». А тогда что же такое «мораль»? «Вы решили, что дочь Агнии и Альфонса Рэбаны погибла», — мягко вернул Якубса в русло нашего разговора. «Да», — подтвердил он, — «но после войны советская госбезопасность, вероятно, ее нашла. Я не на сто процентов в этом уверен, но это единственное объяснение». Дочь Альфонса Рэббоне — это и был тот аргумент, с помощью которого НКВДшники заставили Рэббоне работать на советскую разведку. «Есть еще два аргумента в пользу моей версии», — отвлекшись на глоток виски, продолжал Кейпс. «Они косвенные, но я не стал бы ими пренебрегать. По степени секретности документы разделяются на три вида. Секретно». «Совершенно секретно» и «Особая папка». Так вот, дело Альфонса Рэббоне было в «Особой папке». Поэтому я и не смог до него добраться. Хотя в Москве мне помогали мои друзья, известные кинематографисты. Но главный мой аргумент – смерть Альфонса Рэббоне. «В вы написали, что он погиб от пули убийцы на могиле жены», — подсказал я. «Это просто художественный образ. Я думаю, что его ликвидировали агенты Secret Intelligence Service. Постоянные провалы выпускников разведшколы не могли не насторожить англичан. Они поняли, на кого работает Альфон Срэббоне, и убрали его. А гибель инсценировали». Сначала убили, а потом сунули труп в старый «Фольксваген» и сбросили его в пропасть. Я был в Аугсбурге, искал свидетелей смерти Рэббана. Родных и близких там у него не было. Хоронить его могла либо полиция, либо английские оккупационные власти, либо союз ветеранов войны, но хоронили его какие-то люди из эстонского землячества. О таком землячестве в Аугсбурге никто никогда не слышал. «Убедил я вас». — Нет. Если Рэббоне работал на Москву, и англичане его раскрыли, его должны были арестовать и судить. Вместо этого ему разрешают выехать в ФРГ. — Здесь есть тонкость, господин Пастухов. Что значит «арестовать и судить»? — А скандал? А запрос в палате общин? — Да это стоило бы должности всему руководству СИС а престиж британской разведки 6 лет с 45 по 51 год под крылом СИС работал советский агент нет они нашли другой выход